Суббота, 13.30. Руслан сидел у себя в кабинете, одновременно разговаривая по телефону, заполняя какие-то бумаги и прихлебывая кофе из огромной кружки с надписью «Любимому папе». «Ну чё?» – поинтересовался Строганов, когда наш шериф немного освободился. «В смысле? Вам скоро на сеанс пора ехать. Аппаратура с собой!» – проговорил Руслан. «Всё норм», – коротко рапортовал Арсений. «Ты расколол Шустина?» «Ну да», — хмуро ответил шериф. «Вот, блин, козел. По-другому и не назовешь». «Слушай, а куда теперь ее сына денут?» — спросил Арсений. Я посмотрел на него с подозрением. Чего это его стали такие мелочи интересовать? Впрочем, я уже давно заметил, что Строганов с возрастом становился более человечным. «Куда?» — еще больше нахмурился Руслан. «А я его сам отвез к двоюродной тетке. У них больше никого нет». Я и говорю, козел, добавил он про убийцу. Понятно, кивнул Арсений. Кстати, а чего это у тебя разрешено наркотой торговать в школе? Не понял. Из подлобья посмотрел на него Руслан. В нашей школе? Да, трагически закивал головой хитрый Строганов. Есть некто Михей. Вот зараза! Хлопнул по столу Руслан. Сколько раз говорил сучонку! Вы сами видели. «Да!» – продолжил Арсений в том же духе. «Мы его пытались пристыдить, типа, это же незаконно, а он нам что клал он и на закон, и на его представителей, и даже на тебя?» «Так и сказал, что Руслан под Колей живодером ходит». Я вздохнул и поднял глаза к потолку. «Строганов когда-нибудь доиграется, актер доморощенный». Взбешенный Руслан стал названивать Коле. «А?» «Это я велел своим людям убрать этого шакала от школы», — кричал он авторитету. «Кому? А кому надо, тому и приказал». «Все», — обернулся он к нам после того, как закончил говорить багровый от негодования. «Спасибо, что сказали. Вы что, его побили?» — поинтересовался он. «Ну, после того, как он про тебя гадости стал говорить, типа ты в курсе его бизнеса», — стал объяснять Арсений. «Урод», — прорычал полицейский. «Я бы вообще его прибил!» «Времени не было», – развел руками Строганов. «А насчет Шустина? Ты, кстати, как его расколол?» «Да ерунда!» – махнул рукой Руслан. «Сказал, что повешу на него все убийства, если он правду не скажет». «Понятно. Так вот, насчет Шустина. И что, он сразу сознался?» «Я был несколько удивлен и даже перебил Арсения». «Да», – кивнул Руслан. «Ну, это разумно. А он хитрый. Сразу понял». «Извиняюсь, но я не понял, при чем тут хитрость?» – поинтересовался я. «За пять убийств ему вполне светило бы пожизненное», – терпеливо объяснял Руслан. «А заодно, да еще жены, да еще с повинной пришел. Ну, лет пять 7 «Наше правосудие, как известно, самое гуманное в мире», – усмехнулся он. «С повинной пришел. Я покачал головой, вспомнив, как его задерживали». «Так вот, насчет Шустина», – недовольно продолжил Арсений. «Можно мне его телефон посмотреть?» «Зачем это?» – Руслан подозрительно уставился на него. «Посмотрю, что он делал в дни, когда других женщин убивали. Вдруг что интересное увижу, с невинным видом», – сообщил мой приятель. «Во-первых, я уже все сам проверил. Зацепок никаких нет». Руслан продолжал внимательно разглядывать Арсения. «Во-вторых, ты что?» «Так и не веришь мне, что убийца Дима Блин?» «Слушай», – не выдержал этот стратег, – «тебе что, жалко? Или ты боишься, что я что-нибудь обнаружу, чего ты не заметил? Или мы должны плюнуть на все параллельные ниточки?» «Или...» «В моем присутствии!» – оборвал его полицейский. Арсений методично просматривал телефон убийцы, потратив на сбор информации не менее получаса. Руслан стоял рядом, не отрывая внимательного взгляда от экрана ни на минуту. Наконец, записная книжка, переписка и фотографии были изучены, и Строганов даже поблагодарил полицейского. «Ну!» – поинтересовался тот. «Да ничего!» – пожал плечами Арсений, как мне показалось, вполне искренне. «Вот ведь только время терять!» – возмутился Руслан. «Я еще надеюсь на сотового оператора. Есть шанс получить информацию о его передвижениях в ночь убийства жены. А может и в ночь, когда убили вашу девчонку. Месяца-то еще не прошло». «Да», – энергично кивнул он в ответ на усмешку Строганова. «Разумеется, я проверяю на причастность ко всем смертям». Затем он переключился на нашего основного подозреваемого, в который раз обсуждая, куда устанавливать камеру – как это сделать незаметно и напоминая об осторожности. «Да, дорогие мои», — вещал Руслан, — «это крайне опасно. Вы должны быть как саперы, без права на ошибку». Арсений слушал спокойно и даже не возражал. «Да, кстати», — сказал нам шериф уже перед уходом, «чего этот Шустин мне мозги выносил про сапоги жены? Про то, что они были одеты правильно. Причем тут сапоги? Не бери в голову. «Отмахнулся Арсений, и мы вышли. На улице уже стемнело. Короткий день во тьме, как мне показалось, был еще короче, чем в городе. Прямо под Овлатову. «Ничего не обнаружил?» — спросил я у Арсения. В телефоне Шустина. «Что значит не обнаружил?» — сварливо начал мой приятель. «А что я, по-твоему, так долго с ним возился? Сам говорил, что память у тебя ухудшилась», — напомнил я ему. Строганов призадумался. — Нет, — возразил он и победно уставился на меня. Я сразу не запомнил телефон, потому что WhatsApp не всегда показывает все цифры номера. Там не хватало двух последних цифр, поэтому я и не мог вспомнить. — Ну, слава богу, — кивнул я, — а то я уже беспокоиться начал. — Так ты увидел номер целиком? — Да, — гордо ответил он. — И чей он? — Не знаю, — радостно помотал он головой. — Сейчас у Васи выясним. Мы сели в нашу машину, с которой уже сроднились. — Ну чё? — не оборачиваясь, поинтересовался наш уже почти коллега. — Не волнуйся, — поспешил успокоить я его. — Руслан договорился с живодером, Нас не тронут. — Слава тебе! — искренне обрадовался Василий. — Вася, а ты не знаешь телефона? — начал было я, но строго навпнул меня в бок и перебил. — Нет, лучше не телефона, а адрес двоюродной тетки сына Нины Шустиной. И угрожающе посмотрел на меня. «Кого? А, это сестрянка Нинкина, что ли?» Повернулся он к нам. «Знаю, она на год младше меня училась. Ничего такая, а зачем?» «Руслан к ней мальчика отвез», — пояснил Арсений. «Мы хотим с ним поговорить». «Я на всякий случай молчал всю дорогу. Пойди пойми этого гения. То спросим у Васи телефон, то не дает слова сказать». «Вася, можно твой телефон на пару минут?» уже вылезая из машины, попросил его Арсений. «Держи», — легко согласился Василий. «Только у меня там денег немного, так что если в город звонить, мы положим», не отрывая взгляда от трубки, ответил Строганов. Звонить он никуда не стал, а просто вернул телефон владельцу через пару минут. Сестрянка или кузина убитой жила в частном доме небольшом и небогатом. У нее было двое детей, девочка помладше — и мальчик постарше сына Нины Шустиной. Арсений, сославшись на Руслана, попросил разрешения поговорить с мальчиком. «Зачем? Ему и так досталось», — покачала головой женщина. «Она была младше, стройнее и выглядела гораздо лучше покойной сестры. Вы бы...» «Это детский врач», — указал на меня Арсений. «Он с городу приехал? Специально. Если сразу не начать лечение от шока, то парень потом заикаться будет, да, доктор? Я кивнул головой и мысленно отвесил ему пинок. «Ну ладно», – нехотя согласилась кузина, «только ничего у вас не выйдет. Он не будет с вами разговаривать». Мальчик сидел за компьютером и играл в какую-то стрелялку. На нас он никак не отреагировал, хотя, разумеется, заметил, что мы подошли к нему вплотную. Пока я раздумывал, что сказать, Арсений, подтащив к себе стул, сел рядом и ткнул пальцем в монитор. «Зря ты дробовик используешь, тут снайперка нужна». Мальчик покосился, но ничего не сказал. Его приемная мать вышла из комнаты и забрала с собой своих детей. «Поднимись на второй этаж», – продолжал советовать этот специалист. «И когда он появится на улице, грохни его из снайперки». Я вздохнул, а мальчик послушался совета и сумел подстрелить какого-то типа с автоматом. «Супер!» – искренне восхитился Арсений. «Это кто был?» «Дядя Вова», – тихо ответил мальчик. «Это муж мамы?» – живо поинтересовался Арсений. Мальчик молча кивнул. «Понимаю», – нахмурил брови Арсений. «Я бы тоже так сделал. Но это неправильно, понимаешь?» «Вы же сами сказали, что надо из снайперки», – удивился мальчик. «А, да», – кивнул воспитатель. «Но я не про то. Я про дядю Вову. Не надо его убивать». «Он с мамой дрался», — угрюмо ответил парень. «А у меня винтовка только игрушечная была. Дядю Вову посадят в тюрьму», — вмешался я. «И ему там будет очень плохо». «Да», — подтвердил Арсений. «А если бы ты его убил, то тебя бы посадили». «А что, они часто дрались?» «На выходных чаще и на каникулах», — вздохнул мальчик. «На этих или на прошлых?» — уточнил Арсений. «На всех и на прошлых тоже». Не знаю, что чувствовал Арсений, но на меня такая тоска накатила. Тьма, безысходность. На прошлых они из-за тети какой-то ругались, стал вспоминать мальчик. А на этих из-за самогонки. А тебе гонки нравятся? Вдруг поинтересовался у него Арсений. На самом деле гонки лучше, чем самогонка и чем стрелялки. Знаешь почему? Они карму не портят. Мне дядя Руслан обещал дать порулить на своей тачке. С гордостью похвастался парень. «Ха!» – отреагировал Арсений. «Я тебе не только дам порулить, мы с тобой погоняем на моей тачке». «Строганов!» – осуждающе покачал я головой. «Ну, с соблюдением правил дорожного движения, конечно. Заметано?» – мальчишка улыбнулся. «Ну, как говорят здесь, и чё?» – поинтересовался я у этого детского психолога. Чо? Закончим дело и прокатимся с ним?» – радостно ответил он. «Я про наше посещение. Смысл в нем был? Или ты просто поиграть на компьютере заходил?» «Взорвался я. И что ты нашел в телефоне Василия? И почему нельзя было спросить у него самого про телефонный номер, который ты обнаружил у Шустина?» «Смысл был. Это раз!» Строганов стал загибать пальцы, изображая Фондорина, чем разозлил меня еще больше. «Я узнал, что на прошлых каникулах, то есть в ноябре, Шустин ссорился с женой из-за любовницы. Это два. Ее телефон я обнаружил в его переписке по WhatsApp, где он называл ее кисой. Это три. Этот же номер я нашел в трубке Василия. Это 4. Ему об этом знать не обязательно, потому что он может слить эту инфу Руслану. Это 5. И самое главное, ее имя довольно редкое, совпадает с именем ноябрьской жертвы. «Снежана, это шесть». Строганов показал мне фигу, я схватил его за руку, но он тут же вывернул мне кисть. «Ну что скажешь, разве не гениально?» — радостно заявил он, удерживая меня в болевом приеме. «Ты мне сейчас руку сломаешь!» — заорал я, почти касаясь лицом снега. «Счетчик включать?» — поинтересовался через открытое окно подъехавший Василий.